Глава 12 Ночка выдалась бурная. Я беспрестанно тестировала агрегат и поняла главное. Если не взывать к магии преображения во время создания изделия, как я это сделала в первый раз, наряды выходят обычные, и молодость обладательницы не дарят. Было бы еще интересно посмотреть, как магические платья могут преобразить других женщин, но для этого у меня пока не было подопытного. Рассудив, что в образе молодой и красивой модистки я заработаю явно больше денег, решила распрощаться со старушкой Ореллой навсегда, выдумала себе новое имя Миральда Войлис. Как-то само пришло и составила договор на покупку у Ореллы мастерской с аренды помещения на год. Заверила его у хозяина помещения, который даже вопросов лишних задавать не стал. На нем я и испытала силу обаяния молодой красотки, которая сразила мужчину обворожительной улыбкой. Он также отметил необычный крой моего зеленого платья. Комплиментов я выслушала столько, что вышла из кабинета мистера Харви уверенной в себе женщиной. Но все же следовало придумать легенду моего появления в столице вкусно и сытно позавтракав в престижной столичной таверне с видом на цветущий сад, я сняла уютный номер в гостинице и отправилась за покупками. Приобрела все недостающее для своей студии и заказала вывеску с названием «Сияние стиля». Признаться, выбор в шрифтах и материалах был невелик. Но я не поскупилась и выбрала буквы с магическим напылением которые светились даже в ночи. По опыту знаю, что экономить на подобных вещах ни в коем случае нельзя. Это лицо моего бизнеса, и сверкать оно должно ярче, чем у конкурентов. А еще я удачно наткнулась на книжный магазин. Настало время заполнить пробелы знаний о мире, в который попала. Во-первых, мне нужно изучить местный этикет, ведь ко мне могут зайти люди высокого ранга, а то есть, сами драконы. А во-вторых, книги по истории, и географии Империи крайне важны для общего развития. Поэтому, пока рабочие устанавливали вывеску, не стало терять время зря и засела за чтение. Не так уж просто взять исходу столько информации усвоить. Но рассказы Хрона о жизни драконов помогли мне сориентироваться. Я хотя бы не плавала в их иерархии. В Империи Горнор правил Игнур латься с третьей, как и говорил дедушка Кирсар. Углубляться в историю его восхождения на трон я не стала, но отметила, что Игнур по происхождению вовсе не дракон, а самый настоящий сильный маг. Это даже странно, учитывая то, сколько влиятельных драконьих кланов рассыпано по империи. Видимо, мужик с остальными яйцами оказался. Если его род правит уже третье поколение, и драконы его не свергли. Упоминания о своем почившем дедушке не нашла. Видимо, надо приобрести более узконаправленную литературу по архитектуре столицы. Зато с интересом узнала, что столица катара считается самым большим и богатым городом. Село, в котором находилась Малачуга, это вообще тмута ракань. Клочок земли с бедными домиками на опушке бескрайнего леса. Собственно, это и без литературы было понятно. Никогда туда не вернусь. Меня больше прельщала возможность посетить императорский дворец, но людям моей профессии сложно пробиться в высший свет. Все вакантные места давно заняты. И как это удалось моему деду? Эх, снова я замахнулась на великое. Мечты подбрасывали меня до вершин Бамонда, где каждая богатая леди ахает от моих нарядов И на показе аплодирует стоя. Все готово, хозяюшка. Принимайте работу. Почти одинаковые с виду парнишки лихо установили над входом вывеску, которую я сразу одобрила. Постояла на улице, пристально наблюдая за реакцией прохожих. О, -о, -о и меня она очень порадовала. Леди сворачивали с шеи и перешептывались, но продолжали идти в крупный дом моды шелковый путь. «Ничего. Это я еще свои модели на витрину не выставила». Окрыленная ожидаемым успехом уселась за работу. Головы не поднимала, пока вырисовывала наряды до мелочей. Нужен широкий выбор, а по размерам я подгоню любой эскиз. Даже одну модель туфелек успела протестировать на магическом станке. Получилось шикарно. Глаз не отвести. А главное – удобная колодка – И невысокий каблук. Чистая кожа великолепного молочного оттенка. Те модели одежды, что не заряжены магией преображения, выставила на витрину, а остальные платья оставила себе. Надо еще пошить ночных сорочек несколько штук и нижнее белье, чтобы даже ночью оставаться в молодом теле. Мне нравилось ощущать себя прежней привлекательной женщиной, чья энергия бьет через край но, видимо, даже у магии есть предел эксплуатации. К вечеру я совершенно выбилась из сил. Недостаток сна напомнила себе отяжелевшими веками и головной болью. Пора было закрывать мастерскую и отправляться в гостиницу. Я планировала упасть в кровать и уснуть мертвым сном. Убрала книги в ящик, оставив изучение мира на потом. Схватила сумочку со стола и вздрогнула от звона колокольчика, который повесила на входе в качестве оповещения, чтобы, даже находясь в мастерской, слышать заходящих клиентов. «Боже, мой первый клиент!» Сердце зашлось в груди, и открылось второе дыхание. «Я должна закончить этот день продажей платья». «Простите за поздний визит!» Сначала до слуха дошел знакомый мужской голос, И только потом взгляд сфокусировался на двоих вошедших. От неожиданности у меня до речи пропал. Лунас, отец Сазара и Хрон с собственными персонами. Какой там этикет? Я разом забыла обо всем на свете. Стояла за стойкой и хлопала глазами, уставившись на приближающихся драконов. Хрон, как всегда, выглядел идеально и покорял добродушной улыбкой. Его небесные глаза сверкали в полумраке помещения, а от аромата ванили, что исходил от него тонким шлейфом, я едва лужица не растеклась. «Мы ищем Орел Бьорк. Подскажите, как ее можно увидеть?» Подошел к стойке так близко, что у меня кровь прилила к щекам. Я засуетилась на месте, судорожно подбирая слова. «Простите, забыл представиться». Хрон Гилмор из рода Золотых Драконов. А это мой брат Лунас Гилмор. Нам нужна арелла Это ведь ее мастерская. Э, Миральда Войлис. Чудом взяла себя в руки, представилась новым именем и приосанилась. Я новая владелица мастерской. арелла продала ее. Положила я на стойку договор, внимательно наблюдая за реакцией драконов которые удивленно переглянулись. Разом вперились в бумагу и снова переглянулись, но уже с толикой ужаса в глазах. «Скажите, лучезарная, где она сейчас?» Просиял Хрон улыбкой и быстро отвел от меня взгляд, когда тот невольно опустился на зону декольте моего нового платья. Я едва сдержала смех и посмотрела на молчаливого Лунаса. «Извините, — «А зачем она вам?» Не удержалась я от фразы, которая напрашивалась сама собой. «По личному вопросу», – недовольно ответил лунас сверкнув желтыми глазищами. «Видите ли, Миральда, нам очень важно встретиться с ней лично и поговорить», – вмешался Хрон своим дипломатическим тоном. И тут в моменте первый стресс от встречи спал, и на свет вышло осознание причины визита представителей «Золотого гнезда». Похоже, дедулька настучал своим родственникам по рогам и погнал за истиной. Отдуваться за ошибки юного Сазара и его припадочной мамаши пришлось, конечно же, Хрону и главе блондинистого семейства. «Простите, но ничем не могу вам помочь. Старушка плохо себя чувствовала, и была немногословной, когда подписывала договор. Я не знаю, куда она отправилась после сделки. Еле-еле сдерживала ухмылку, наблюдая за вытянувшейся рожей несостоявшегося свекра. А вот по делом Захотели избавиться от старушки? Получите, распишитесь. Я теперь молода, красивая и самостоятельна. Нюансы опустим. По факту. Наняла экипаж Сделала я вид, что призадумалась, вспоминая обстоятельства нашего прощания с Ореллой. Кажется, она поехала в сторону Аангры. Вспомнила я из книги название пригорода, на территории которого располагается еще одно гнездо драконов. Изумрудное гнездо, точно. «Благодарю за помощь, Миральда. У, у вас замечательная <связь> мастерская. Обязательно скажу своей дочери... «Чтобы посетил это место!» Раскашлялся Хрон и потащил за собой к выходу раздосадованного брата. «Извините за беспокойство!» Улыбнулся напоследок, и драконы покинули помещение. Я выдохнула и облокотилась на стойку. Потерла горящие щеки и решила, что нужно как можно скорее закрывать салон и валить, пока еще кто-нибудь из золотой семейки Не припёрся на ночь, глядя.